Голова трясатая. А гостеприимстве, в возможном решении и тёмной ведьме. Когда находишь в сложной ситуации хоть что-то хорошее, становится проще найти из неё ещё и выход. Из размышлений Андриана Рестуда. Замок был просто огромным. Хотя, может, именно такими должны быть все замки? Я впервые попала в подобное место. Я теперь не сомневалась, что без карты или провод java этого обязательно тут потеряюсь. Андриан Шагал уверенно и явно прекрасно здесь ориентировался. Мы миновали шикарную полукруглую лестницу из белого мрамора, прошли через длинный коридор и вместо церемонно вломились в просторную светлую комнату. Андер держал меня за руку, но я всё равно старалась идти чуть позади, а теперь и вовсе предпочла спрятаться за его плечом. За большим столом, накрытым белоснежной скатертью, собралось довольно много людей. Кажется, до нашего появления они что-то активно обсуждали, но теперь резко замолчали. "Андриан", воскликнула светловолосая худенькая женщина в длинном тёмно-зелёном платье. "Как хорошо, что ты пришёл. Мы как раз собирались отправлять за тобой тень". Она встала из-за стола, подошла ближе и только теперь увидела меня наши взгляды встретились, и я тут же поспешила опустить голову. Руку Андэра сжала так, что мне самой стало больно. Он же только усмехнулся и поставил меня перед собой. "Мама, отец, господа", начал Андриан, прижав меня к себе спиной. "Разрешите представить вам Николину Уайт". Я очень боялась, что сейчас он добавит что-то вроде "мою невесту" или "ту девушку, что взбуламотила всех тёмных" Но Арестут промолчал, будто одно моё имя уже могло сказать всем этим людям многое. «Значит, вот ты какая!» — проговорил парень лет шестнадцати-семнадцати, чем-то напоминающий самого Андера. Он поднялся из-за стола, подошёл ближе и остановился в паре шагов от меня. Рассматривал так, будто я экспонат в музее, а улыбка на его губах показалась мне очень хитрой, даже немного коварной. «Малинка, это моя мама, леди Неллия, и Тиар, мой младший брат», — представил родственников Андер. «Пожалуйста, не воспринимай всерьёз его шуточки». «Я и не думал шутить с леди Николиной», — тут же возмутился тот и протянул мне руку. «С радостью провожу вас к столу. Надеюсь, вы голодны?» «Я сам провожу к столу свою девушку», — с явным раздражением в голосе ответил Андер и мягко подтолкнул меня вперёд. В просторной столовой, выполненной в зеленовато-синих тонах, явно собрались не только члены семьи Андера. Вряд ли у него столько близких родственников. К тому же, выглядели все по-разному, хотя у некоторых ещё можно было подметить общие черты. Специально я никого не разглядывала, просто старалась хотя бы не смотреть в пол, потому мой взгляд испуганно метался от одного незнакомого лица к другому. Пока я не наткнулся на улыбающуюся фезиономию полуэльфа, не передать словами, как я была рада видеть среди этих людей Шайна. Сейчас он показался мне самым родным на свете. А когда Андер усадил меня рядом с этим светлым, я едва сдержалась, чтобы его не обнять. Мне было жутко не по себе в этой незнакомой компании. И я бы с радостью куда-нибудь сбежала, но такой поступок уж точно выглядел бы по-настоящему глупым и даже детским. «Не волнуйся», — шепнул мне полуэльф, — «они хорошие люди, тебя тут никто не обидит, ты же их сына спасла». Мне хотелось в это верить, но пока не получалось. «Андер», — проговорил сидящий во главе стола темноволосый мужчина лет пятидесяти, — «полагаю, вы пришли не просто так». Тот кивнул и ответил. «Да, отец, мы с новостями. Увы, с неприятными» и, не став ходить вокруг да около, сразу перешёл к сути. «Из дворца похитили двоих светлых». Старший лорд Рест вот чуть нахмурил лоб. «Каких светлых?» — уточнил, глядя на сына с сомнением. «Или ты имеешь в виду тех, что помогали в розыске принявших тьму?» «Именно их», — подтвердил Андриан. «Они гости короля. Его величество обещало им безопасность» и после моего побега их похищение сразу повесили именно на меня. Без расследования и доказательств, — возмутилась леди Неллия, встав за плечом супруга. — И куда смотрит наш король? А он и обвинил, — с нервным смешком бросил Андер. Но в какой-то степени и его можно понять. Из покоев они не выходили, а в комнатах остался след тьмы. К тому же, если эта информация дойдёт до правительства Эсфорта, то отношения между странами обострятся вплоть до начала полноценных военных действий. За столом повисло напряжённое молчание, но зато люди хотя бы перестали разглядывать меня. Теперь все смотрели на обоих лордов Рествудов, старшего и младшего. Я же удивлялась тому, что Андриану, при всей его скрытности и осторожности, решил говорить о столь серьёзных вещах за обедом, да ещё и на котором присутствуют немало посторонних. Снова обвела взглядом собравшихся и только теперь обратила внимание, что все они были одеты довольно строго, а стол совсем не ломился от яств. Скорее еда тут стояла исключительно для вида, а ещё тарелки большинства были пусты. Да и вообще, этот обед куда сильнее походил на странное совещание. Ситуация, есть один весомый плюс, проговорил Андер. Теперь Светлые точно не будут сопровождать полицейских, когда те сюда явятся, а значит, обнаружить Стиму не смогут. Но, если позволите, я бы сказала, что плюсов всё же больше, подала голос темноволосая красивая женщина лет 40. Она сидела с противоположной части стола и совсем не выглядела расстроенной, даже наоборот. Эльза, поясни, пожалуйста сделав приглашающий знак рукой, попросила хозяин замка. Так и внулая отодвинув стул, поднялась на ноги, поправила складки на длинной тёмно-синей юбке из плотной ткани, расправила плечи и только потом заговорила. Я сильно сомневаюсь, что к похищению действительно причастен кто-то из истинно тёмных, начала она. «Но, господа, если это сделал кто-то из вас, пожалуйста, признайтесь, и мы вместе придумаем, как быть дальше». Ясное дело, что никто ей не ответил. Женщина кивнула и продолжила. «В таком случае, если мы найдём похищенных светлых, а также их похитителей, и предоставим всех королю, то это станет демонстрацией лояльности к власти и готовности помогать. Тогда можно будет переходить и к переговорам». Андриан слушал её внимательно, как и все остальные, но его лицо оставалось непроницаемым. «Мисс Эльза, как вы предлагаете искать светлых?» — спросил он. «При наличии личной вещи можно попробовать провести ритуал поиска», — сообщила та. «Уверен, их уже пробовали искать таким образом», — серьёзным тоном ответил Андер. «Или думаете, во дворце нет ни одной ведьмы, способной на это?» «Тёмной нет». Со смешкой развела руками мисс Эльза. Нас таких вообще очень мало. Я посмотрела на Андриана, который не спешил возражать, а его взгляд стал задумчивым. Тёмная ведьма, надо же. Хотя если есть тёмные маги, то по логике должны быть и тёмные ведьмы, и тёмные колдуны. Это очень интересная мысль, проговорил Сида Влас, и мужчина сидевший как раз напротив меня. Думаю, попробовать мы точно должны и действовать нужно как можно быстрее. Если власти найдут Светлых раньше, мы упустим свой шанс. Но как быть с личной вещью? Я постараюсь достать, сказал Андриан и поднялся. Мисс Эльза, подготовьте всё для ритуала. Надеюсь, к ночи смогу раздобыть что-нибудь подходящее. Ведьма кивнула и опустилась обратно на свой стул. Андар посмотрела на меня, Отон перевёл взгляд на мать и попросил: "Мама, помоги, пожалуйста, Николаю устроиться". "Конечно, дорогой", ответила леди Нелия. "Не беспокойся, иди". Андриан коснулся моего плеча, будто волновался, как я отреагирую на всё происходящее. "Иди", подтвердила я. "Только возвращайся скорее". Он словно сомневался, но всё же сделал шаг назад, а потом развернулся и направился к выходу из столовой. Я провожала его взглядом, пока за ним не закрылась дверь. Но в момент, когда створки соприкоснулись, почувствовала, будто попала в западню. Ведь он ушёл, а я осталась с целой толпой незнакомых людей в чужом замке, да ещё и в непонятном статусе. Ну что ж, в любом случае это намного лучше, чем попасть в руки полиции. Мне выделили очень уютную комнату. Она располагалась на третьем этаже, а из больших окон открывался потрясающий вид на заснеженные горы. Мебель была выполнена в едином стиле. На ручках кресел, чайном столике, спинке кровати и даже на рамках, висящих на стенах картин, присутствовал один и тот же резной рисунок. Присмотревшись, я разглядела в нём древние руны, которые давным-давно не использовались ни в магии, ни в колдовских ритуалах потому в академиях и школах их не изучали, и о значении всех этих символов мне оставалось только догадываться. Меня не заперли, не просили оставаться в комнате, но я всё равно посчитала правильным сидеть тихо и не высовываться. К тому же здесь имелась большая личная ванная комната, а после всех дней скитаний и пряток от полиции мне безумно хотелось просто спокойно полежать в горячей воде и, наконец, вымыть волосы. До самого вечера меня никто не беспокоил. Но после того, как я вышла из ванной, на широкой кровати обнаружилось симпатичное голубое платье из тонкой, но тёплой ткани. Выглядело оно как новое, но я всё равно прекрасно понимала, что у него в этом замке есть хозяйка. И от этого становилось не по себе. И всё же ничего из моих личных вещей не подходило для ужина в компании герцогской семьи подумать только меня на самом деле занесло в настоящий древний дворец потому пришлось надевать платье и что странно оно село по фигуре как влитое и даже идеально подошло по длине а из-под подола теперь были видны только носы моих домашних туфель и пусть они совсем не смотрелись с данным нарядом но в качестве альтернативы у меня имелись только тёплые сапоги Посмотрев на себя в зеркало, я даже улыбнулась и решила оставить волосы распущенными, собрав только у висков. А когда воплотила задумку в жизнь, ещё сильнее стала похожа на настоящую леди. Угу, леди из деревни Барашки. Даже звучит смешно. Около семи вечера в мою комнату постучали. За дверью обнаружились улыбающийся Шайн и тот самый младший брат Андера. Вы, я не запомнила его имени, отдохнула, спросил полуэльф, окидывая меня изучающим взглядом. Тебе очень идёт лазурный цвет. Спасибо, кивнула я. Вы потрясающе выглядите, Николина, проговорил самый младший из лордов Рествудов. Я поражён вашей красотой. Надеюсь, этим скучным вечером вы согласитесь составить нам компанию. Тогда я буду счастливишем из мужчин. От таких высокопарных речей я растерялась. Но Шайен вовремя толкнул друга локтем в бок. "Ник, не обращай внимания на Тиара. Он у нас иногда загоняется и переигрывает". "Ничего я не переигрываю", отозвался этот Тиар, потирая пострадавший бок. "Просто искренне восхищаюсь красотой девушки брата". От этих слов я всё-таки покраснела и возникло желание просто вернуться в комнату и никуда оттуда не выходить. Идём, Ник, сказал Шайн, протягивая мне руку. Провожу тебя в столовую, скоро ужин. Я всё-таки вышла, прикрыв двери, и уже привычно взялась за локоть полуэльфа. А тандера нет новостей? спросила, стараясь не слишком явно разглядывать красоты коридоров, где помимо картин встречались и скульптуры, и даже старинное оружие. Нет, ответил Тиар. Но все ждут. Мисс Эльза почти подготовила ритуал. «Если тех светлых вообще возможно найти, она это сделает». По словам мамы, она очень сильная и талантливая тёмная ведьма. «Я, если честно, не знала, что и ведьмы бывают тёмными», — призналась парням. «Их на самом деле мало», — пояснил брат Андера. «Я вот только с мисс Эльзой знаком, больше никого не встречал. Да и она тут не так давно, всего полгода. Слышал, тоже скрывается от полиции». Я даже прониклась к этой женщине пониманием и сочувствием. Теперь после того, как сама оказалась беглой переступницей, стало иначе относиться ко многим вещам. Когда мы вошли в столовую, там было совсем немного людей. Только лорд и леди Рестлут, две девочки-близняшки лет 12, седой мужчина, что сидел напротив меня за обедом, пожилая женщина и та самая ведьма. Доброго вечера, Николаина. Поприветствовала меня хозяйка этого огромного дома. "Надеюсь, ты отдохнула?" "Да, спасибо", ответила я, стараясь не смущаться, и решила добавить: "У меня очень уютная комната". "Рада, что тебе у нас нравится", улыбнулась леди Нелия. "Присаживайтесь, ребята, ужин сейчас подадут". Мы с Шайном сели на свободные стулья, а Тиар занял место неподалёку от главы семьи. Что удивительно, стул справа от лорда Реству до оставался пустым. Видимо, именно там было место, предназначенное Андриану. Очень хотелось спросить, есть ли новости о Тандере, но за столом велась беседа на отвлечённые темы, и заговаривать о серьёзном я не стала. Обо мне и вовсе будто бы забыли. Никто ни о чём не спрашивал, никто даже на меня не смотрел. И с одной стороны, стоило радоваться. Но с другой стало немного обидно. Меня тут будто просто не воспринимали всерьёз. Хотя разве можно было ожидать чего-то иного? Я для них деревенщина. И даже то, что Андер назвал меня своей девушкой, ничего не значит. Ведь у аристократов не бывает самого понятия «мой парень» или «моя девушка». У них все связи делятся на брачные и незначительные. Мой же случай в этом плане и вовсе уникален. Я как бы жена, но на самом деле нет. Шань за столом тоже по большей части молчал и выглядел не на шутку задумчивым. Ел мало, смотрел перед собой пустым взглядом и только иногда почему-то поглядывал на ведьму. Она сидела напротив него, но в отличие от нашего светлого, казалось, собранной и уверенной, даже участвовала в беседе за ужином. Готовили в доме Редстудов изумительно. Я высоко оценила мастерство повара, но аппетита всё равно не было. Но не могла я спокойно есть, зная, что Андер в эту самую минуту рискует собой. "Николина, я слышала ты артефактор", вдруг обратилась ко мне мисс Эльза. Я кивнула. Не ожидала, что обо мне вообще вспомнят. Лорд Фубиан дал мне артефакт усиления и несколько накопителей, чтобы увеличить радиус поиска продолжила она. Но мне нужна помощь того, кто в них разбирается. Да, Николина, проговорила леди Нелия. Нам неловко тебя об этом просить, но у нас в семье только Андрианов в достаточной степени осведомлён о артефакторике. Но лучше бы закончить приготовление к ритуалу до его возвращения. Так мы выиграем время. Конечно, помогу, тут же поспешила ответить я, а настроение начало стремительно улучшаться. Вот только это тёмные артефакты. Я с ними почти не сталкивалась. Боюсь, что могу что-то повредить. Но обещаю, буду очень осторожной и постараюсь ничего не сломать. Я пойду с тобой, подстрахую, решительно заявил Шайн. Не рекомендовала бы тебе, светлый мальчик, идти с нами, ведьма обратила на него свой тёмный взгляд, и полуэльф непроизвольно поёжился. Тёмное колдовство может пагубно повлиять на тебя. Я присутствовал при многих ритуалах, проводимых андером, возразил тот. Уверенно твой друг закрывал тебя от пагубного действия его силы. И всё же я пойду с вами, упрямо стоял на своём Шайнар. Дело твоё, отмахнулась ведьма. Главное, не мешайся. Остаток ужина пролетел для меня как одно мгновение. Я настолько была переполнена энтузиазмом, что на кончиках пальцев даже начала клубиться тьма. Приходилось медленно вдыхать, выдыхать и брать её под контроль, как учил Андриан. Но как только ведьма поднялась, я тоже встала, готовясь сразу же следовать за ней. Она только улыбнулась такой прыти и поманила меня рукой. Эльза, Андриан просил передать, что у него получилось, вдруг сказал Герцог. Он прибудет в течение получаса. Замечательно, ответила ведьма. Как раз успеем закончить подготовку. Столовую мы покинули втроём. Немного поплутав по коридорам, вышли на довольно крутую лестницу, ведущую вниз. Ведьма шла первой, освещая себе путь магическим фонариком. Я шагал следом, а замыкал процессию Шайн. Женщина скользила по ступеням, будто парила над ними. В жёлтом свете фонаря, едва рассеивающем тьму, она казалась потусторонним существом. У меня от такого сравнения даже волосы на затылке зашевелились, а по позвоночнику пробежал холодок. Наверное, именно это и дёрнуло меня спросить: "Мисс Эльза, а вы замужем?" Да, вопрос был не самым уместным, но я не придумала ничего нового. Мне нужно было срочно получить хоть какое-то доказательство её человеческого происхождения». «Да», — отозвалась она, бросив на меня удивлённый взгляд. «А ваш муж тоже тёмный?» «Нет». Ведьма всё-таки обернулась ко мне. Посмотрела странно, будто пытаясь вас звать к манерам. «Но я деревенщина, значит, имею полное право задавать неудобные вопросы». «А почему его нет в замке?» Потому что в отличие от меня, он чист перед законом, спокойно ответила женщина. И может жить открыто. Значит, вы должны быть больше других заинтересованы в легализации тёмных, предположила я. Мне давно стоило замолчать, но тишина этого подземелья оказалась слишком пугающей, потому я и говорила. Вы, милая, даже если тёмная сила станет легальной, я не смогу вернуться. Вздохнула ведьма, потому что на самом деле совершала преступление. После этой фразы мне ещё сильнее стало не по себе. За спиной странно закашлялся Шайнар, а я сама едва не шагнула мимо ступеньки. То есть, она настоящая преступница, и мы идём с ней по тёмным подземным ходам в неизвестность. Эдвард, ты здесь? Мысленно позвала верного стража. Да, хозяйка. А От сердце отлегло. Страх отступил, но ему на смену пришли закономерные вопросы. А если спрошу, что вы сделали, ответите? Нет, с усмешкой сказала женщина. Просто знай, что никого не убивала. Ну хоть так, уже легче.